Глава 24. Раскаленные камни потрескивали от жара, воздух дрожал, напитанный влагой и теплом, но по коже будто катились куски льда, острые, принимающие холодом до кости. Может, кипяток сумеет прогнать озноб и жизнь заодно. Однако на протянутую за ковшом руку легла мужская ладонь. Забава: нет. Князь как вошел. Ничего она не помнила, ничего не слышала. После того, как Богша испустил дух, мир будто подернулся Маревом. Тягучее оно было, как кисель, и злее, самый лютой стуже. Все, что осталось в голове, крепкие мужские руки, уносившие ее прочь, да еще протяжный вой. А потом забава очутилась в бане. Прислужницы помогли снять платье, притащили воды, а потом исчезли, будто русалки по утру. На их место явился князь и не дает сейчас согреться. «Твоя кожа вся красная», — возразил на ее мысли властемир. «И дыхание тяжело, хватит пара». Заба ваш затряслась. «Мне холодно». «Это не так». «Холодно», — повторилась тихим всхлипом и, обернувшись, бросилась на грудь своего господина, обвила могучую шею руками. «Согрей меня, князь», — взмолилась отчаянно все что угодно, лишь бы вытравить эту сводящую с ума стужу и хоть на краткое мгновение забыть, что она видела, когда взяла в руки несчастного ребенка, а Лучше бы ей сердце наживую выдрали. Забава приняла бы эту муку с благодарностью. Ужас и мерзость пыток не описать словами. Не люди это, а не волхвы. Даже бешеный зверь милосерднее. А по спине прошлась шершавая ладонь. Не оставила никакого отклика в теле. Только еще холоднее сделала, однако забава послушно прижалась ближе. Пусть возьмет, даже если это будет через силу. Но власти мир мягко отстранился. согрев забава и подхватив ее на руки, точно пушинку перенес на лавке, усадил, а сам мыть принялся. Забава окаменела, глядя на сидевшего у ее ног князя, огромный, блестящий от пара и спокойный. В его крови не было и искры возбуждения, а мужская плоть оставалась неподвижной, даже когда он перехватил ее ступню и осторожно обвел мягкой тканью, и потом, поднявшись выше. «Твои руки и ноги совсем не гнутся», — произнес в «Надо размять, чтобы кровь бежала быстрее». И снова мыл, прикасался с великой осторожностью, и ни на миг забава не почувствовала похоти, только желание помочь от этого стылый ком в груди заворочался затрещал точно лед по весне и расколовшись окатил жгучей волной боли забава громко всхлипнула один раз другой третий а потом заревела в голос наново переживая тот ужас что довелось испытать в топе всю муку безвинно замученного ребенка слезы лились без остановки кажется всю душу сейчас выплачет и замертво рухнет Но крепкие княжьи руки сомкнулись вокруг нее, прижали к могучему телу. Властимир ничего не говорил, только гладил. По голове, плечам, спине, а еще баюкал, как дитя. И не сразу забаву услышала хриплые, ужасно неловкие напевы, бессловесной колыбельной. Так же, как она успокаивала измученную девочку, князь успокаивал ее. Его голос звучал ужасно, но, прижавшись к мужской груди, забава, что есть сил, вслушивалась в хриплые звуки и понемногу успокаивалась. Всхлипы становились все реже. Боль, терзавшая сердце, глуше, а вследом пришла пустота. Казалось, что забаву будто изнутри скрипком вычистили. Ушли все чувства, и силы тоже. Обмякнув безвольной тряпочкой, она позволила унести себя прочь из бани. Не противилась, когда князь завернул ее в покрывало, а сам оделся лишь в штаны и сапоги. Так и донес ее до постели, укутал старательно. Потом лег рядом, но и сейчас не стал требовать близости. Просто смотрел и время от времени гладил. «Отдохни, забавушка», — шептал на ухо. «Сон любую боль отгонит, засыпай». «Разве можно противиться княжьему приказу?» Забава тихонько вздохнула и прикрыла глаза, позволяя усталости взять свое.